Осенью 1919 возник конфликт вокруг обороны Петрограда, который Ленин считал уже потерянным и хотел оставить. Троцкий, на этот раз поддержанный Сталиным, убедил Политбюро, что Петроград крайне важно было сохранить. И, наконец, летом 1920 года, во время войны с Польшей, ЦК пришлось урегулировать сложный вопрос. Следует ли остановить наступление Красной армии у линии Кирзона или продолжать движение на Варшаву? За короткое время новая армия стала во многом напоминать старую. Была восстановлена практика формальных воинских приветствий. В январе 1919 года были введены на рукавные знаки различия: красная звезда, серп и молот, красный треугольник для низших чинов квадраты для командиров, вплоть до равных бывшему полковнику, ромбы для командующих воинским соединением от бригады и выше. В апреле учреждена единая армейская форма. Самым символическим ее элементом стала так называемая богатырка, напоминающая шлемы древних русских богатырей, но с некоторого расстояния, начинающие удивительно походить на чудовищные немецкие островерхии шлемы. Иллюстрированное описание о бундировании и знаках различия советской армии 1918-1958 годов под редакцией Харитонова О.В. Ленинград, 1960 год. Принятые в царской армии погоны, символизировавшие для многих революционеров черную реакцию и часто навлекавшие смерть на тех кто показывался в них на улице в 1917 году, были вновь введены сталиным во время Второй мировой войны. Красная армия выиграла гражданскую войну. Можно было бы предположить, что у нее было таким образом лучшие командование и более боеспособные войска. Подробное ознакомление с имеющимися данными не позволяет, однако, сделать такой вывод. У Красной армии были те же проблемы, что у ее противника. Повальное дезертирство, склонность некоторых командиров не подчиняться полученным приказам, трудности при мобилизации, неэффективное снабжение, плохо налаженная медицинская служба. Решать эти проблемы помогала красной армии и ее колоссальное численное превосходство. Общее число уклонений от призыва в армию и дезертирств было, судя по архивным источникам, исключительно велико. За период с октября 1918 по апрель 1919 правительство объявило о мобилизации 3 миллионов 600 тысяч человек, из них 917 тысяч или 25% не явились на призывные пункты. В украинских губерниях призыву в начале 1919 года подчинилось так мало народу, что приказ о мобилизации приходилось в некоторых случаях отменять. Статистика такова. Количество дезертиров за период между июнем 1919 и июнем 1920 оценивается в 2 миллиона 600 тысяч человек. Во второй половине 1919 года из рядов Красной Армии дезертировало каждый месяц больше солдат, чем служило во всей добровольческой армии белых. Большинство беглецов возвращалось в течение двух недель обратно. Поведение их в таком случае расценивалось как слабоволие, что приравнивалось к самовольной отлучке. Наказания за оставление службы были предусмотрены весьма строгие, но по вполне понятным причинам неукоснительное их применение было проблематичным. Вернувшихся просто ставили на прежние места в свои подразделения, некоторых приговаривали к принудительным работам. Во второй половине 1919 года было казнено 612 дезертиров. Дезертирство не снизилось и в 1920-м. Например, в феврале 1920-го дивизия, переброшенная в ожидании войны с Польшей, на Западный фронт недосчиталась 50% личного состава. Повальные обыски, проведенные на Украине в течение пяти месяцев того же года, выявили дезертиров. Принимая во внимание все сказанное выше, невозможно пребывать в убеждении, будто Красная Армия состояла из политически грамотных, вдохновленных революционным пылом масс. Советский исследователь-филолог показал, что многие красные солдаты не имели понятия о значении слов, используемых правительством и командованием в пропагандистской работе. В частности, им было недоступно содержание понятия «классовый враг». Дезертирство из Красной Армии в 1919 году. Февраль – 26115 человек. Март – 54696. Апрель – 28236. Май – 78876 человек июнь сто сорок июль двести семьдесят август двести девяносто сентябрь двести двадцать октябрь сто девяносто ноябрь двести шестьдесят В декабре 172 831 человек. Всего 1 761 105 человек. Редкую возможность ближе ознакомиться с проблемами Красной Армии дают нам результаты исследований, проведенных в декабре 1918 года сталиным и Дзержинским, тогда уже председателем ЧК по приказу Ленина требовавшего выяснить причины поражения Третьей армии в Перми. Информация, неблагоприятная для репутации всей Красной армии, как правило, содержалась в закрытых архивах. Но в тот раз Сталин приказал ее опубликовать, чтобы дискредитировать Троцкого. Составленный сталиным и Дзержинским отчет о Пермской катастрофе выглядит так, будто его не считая некоторых исключений, писали белогвардейцы. «Это не было, строго говоря, отходом», — докладывали составители. «Это было форменное беспорядочное бегство нагло разбитой и совершенно деморализованной армии со штабом, не осознать происходящее и сколько-нибудь учесть заранее неизбежную катастрофу». Артиллерия позволила окружить себя, не сделав ни единого выстрела. «Советские чиновники в Перми...» большинство из которых сохранило должности со времен царского режима, оставили свои посты. Среди прочих причин, помешавших армии исполнить свой долг, Сталин и Дзержинский упоминают плохое продовольственное снабжение, упадок сил, враждебные отношения со стороны местного населения. В Пермской и Вятской губерниях, Докладывают они, население, настроенных коммунистам резко отрицательно, отчасти вследствие реквизиции продовольствия, отчасти в результате пропаганды со стороны белых. В этих условиях Красной Армии приходилось обороняться не только с фронта, но и с тыла. Содержащиеся в сообщении сведения подтверждаются из других источников. Проинспектировав в апреле 1919 года фронт в Самаре, Троцкий доносил, что раненым не оказывалось никакой помощи, поскольку не было врачей, медикаментов, санитарных поездов. В том же месяце Зиновьев комендант Петрограда жаловался, что в городе скопились запасы обуви, а солдаты, защищающие Петроград, боссы. Посылаемые войскам обувь и одежда по дороге на фронт обычно разворовывались. В августе 1919 года Троцкий докладывал, что красноармейцы голодают, от третьи до половины личного состава не имеют обуви, и что на Украине винтовки, патроны имеются у всех, кроме солдат. Невероятная суровость дисциплинарных мер, применявшихся в Красной Армии, может свидетельствовать о том, что проблема обеспечения, надежности и боевого духа войск стояла чрезвычайно острым. Жестокие наказания, включая смертную казнь, ожидали командиров не только за предательство, но и за поражение в бою. Мы уже упоминали распоряжение Троцкого о том, что залогом надежности офицеров становилась жизнь их семи. В секретном распоряжении он приказал собрать сведения о семейном положении всех бывших царских офицеров и государственных служащих, находившихся на советской службе. Впоследствии должности были сохранены только за теми из них, чьи семьи проживали на советской территории. Каждый бывший царский офицер был проинформирован, что судьба его ближайших родственников находится в его руках. Даже если офицер просто вел себя подозрительно, его следовало признать виновным и расстрелять. 14 августа 1918 года известие опубликовали распоряжение Троцкого, чтобы в случае самовольного отступления какой-либо части первым расстреливали комиссара части, а вторым – командиры. В соответствии с этим распоряжением Реввоенсовет 13-й армии потребовал, чтобы комиссаров и командиров всех частей, отступавших без приказа, судил, беспощадно расстреливая виноватых, полевой революционный трибунал. Части могут и должны погибнуть все, но не уходить. Это должны понять командиры и комиссары и знать, что дороги назад нет, что позади их ждет позорная смерть. Впереди безусловная победа, так как противник наступает малыми силами, обессилен и действует только нахальством. Первый известный нам случай массовых расстрелов в войсках имел место по приказанию Троцкого и содобрения Ленина в августе 1918 года на Восточном фронте. Был применен принцип казни каждого десятого, взятого из строя. Всего расстреляно 20 человек, включая и комиссара и командира полка. Ленин, для которого казни вообще и расстрелы в частности были любимым способом избавления от проблем, уничтожал, не колеблясь даже, высший командный состав. 30 августа 1918 года, за несколько часов до того, как сам был ранен выстрелом и едва не убит, он писал Троцкому относительно неудач красных указаний, что неплохо было бы расстрелять командующего Восточным фронтом Вацетиса, дабы избежать поражений в будущем. Вацетис за два месяца до того, во время восстания левых эсеров, силами латышских стрелков спас Ленина и все его правительство в Москве. Террор затрагивал не только командиров, но и рядовой состав. До сведения каждого солдата, поступающего на военную службу, доводилось, что его товарищи не только имеют право, но даже обязаны пристрелить его на месте в случае бегства с поля боя, неисполнения приказа, даже жалоб на недостаток продовольствия. В некоторых советских частях комиссары и командиры получали полномочия расстреливать без суда и соблюдения каких бы то ни было формальностей всех шкурников и предателей. Документы свидетельствуют о том, что в некоторых случаях расположенные в тылу резервные батальоны получали приказ пулеметным огнем останавливать отступающие части Красной Армии. В августе 1919 года Троцкий создал на Южном фронте заградительные отряды укомплектованные надежными и хорошо вооруженными солдатами, большая часть которых была коммунистами. Заградотряды должны были патрулировать дороги в тыловой зоне, непосредственно примыкающей к фронтовой линии. Нам неизвестно, какое количество красноармейцев казнено в течение гражданской войны. Однако, согласно статистике, в 1921 году, когда бои уже закончились, было убито 4337 солдат. Драконовские меры превосходили по жестокости все, что было когда-либо известно в царской армии времен крепостничества. ничего подобного не практиковалось у белых в армии. Солдат, дезертировавших из Красной армии и оказавшихся у белых в плену, поражало там отсутствие дисциплины. Наличие зверских расправ указывает на то, что проблема надежности личного состава и воинского уставного порядка Стояла в Красной Армии чрезвычайно остро. По мнению Вацетиса, применявшиеся к солдатам меры воздействия были непродуктивны. Та дисциплина, которая вводилась и вводится в нашей Красной Армии, основанная на жестоких наказаниях, повела лишь к устрашению и к механическому исполнению приказов без какого-либо воодушевления и сознания долга. Введение новых карательных мер – сопровождалась интенсивной пропагандой и Агитации среди личного состава Фронтовых частей Все армии и некоторые дивизии Были снабжены походными типографиями Где печатались плакаты и газеты Вдоль фронта Непрерывно курсировали агит поезда Задачей этих усилий Было укоренить в сознании Войск мысль о непобедимости Красной армии И о том, что победа белых Неминуемо приведет к восстановлению монархии Возвращению помещиков достигнута попытка наведения массового гипноза на войско своей цели представляется сомнительным, учитывая известные нам проблемы дисциплины, дезертирства и паники во время боя. Невозможно говорить о гражданской войне в России, не упоминая об иностранных державах, особенно Великобритании. Конечно, не было ничего и близко напоминающего империалистическую интервенцию, сконцентрированного, целенаправленного похода западных держав против коммунистического режима. Западное присутствие на территории и участие в делах России 1918 года страдало от отсутствия ясной цели и от серьезных разногласий как между союзными державами, так и между различными политическими группировками внутри каждой из них вместе с тем без западного вмешательства на стороне белых никакой гражданской войны в россии в военном смысле этого слова не было бы поскольку бесконечное превосходство большевиков в людях и вооружении привело бы к быстромуению любого военного сопротивления режима цели интервенции были вполне определенными вплоть до заключения перемирия в ноябре 1918 -го. Они состояли в оживлении Восточного фронта союзников, путем оказания помощи России, готовой продолжать войну против Германии. После 11 ноября они стали менее ясными. Итог новому положению дел подвел британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж. Почетный долг перед остатками русской армии, которая, несмотря на подписание Брест-Литовского договора, осталась в строю и продолжает войну против Германии ставит нас в неловкое положение, когда мы оказываемся обязаны поддерживать одну из сторон в русской гражданской войне. Если бы решение зависело исключительно от него самого, премьер-министр немедленно положил бы конец участию в российских делах. Его политический институт подсказывал, что народ Британии не одобрит участие еще в одной войне. К тому же, не затрагивай территориально. Только чтобы уладить Внутренние разногласия в иностранной державе. Но вопрос так просто не решался. В консервативных кругах бытовались сильные антикоммунистические настроения, и энергичным их выразителем стал Уинстон Черчилль. В результате выборов в декабре 1918 года вновь сформировалось коалиционное правительство, в причем лейбористская партия осталась в меньшинстве. Внутри нее произошел раскол, и лойд Джордж оказался в сильной зависимости от поддержки Тори. «Лично я, — писал Ллойд Джордж в своих воспоминаниях, — предпочел бы отнестись к Советам как к российскому правительству де-факто». У президента Вильсона было такое же мнение. «Но мы оба согласились с тем, что не можем переубедить наших коллег в Конгрессе и не изменим общественного мнения в наших странах, напуганного жестокостью большевиков» и опасающегося ее территориального распространения. В результате он маневрировал и изворачивался, совершая не вполне искренние попытки расположить Тори к себе и тем самым успокоить профсоюзы или Борисскую партию. Колебания в политике союзников по отношению к Советской России на протяжении всей гражданской войны объясняются с одной стороны отвращением к и страхом перед ним, а с другой – нежеланием взять на себя серьезную ответственность по борьбе с новой властью. Ллойд Джордж обосновывал свой отказ в эффективной поддержке белым разными соображениями. Французская революция доказала де бессмысленность попыток иностранных держав подавить ее силой. Большевики не удержатся, если им не будет оказана народная поддержка. Способность большевиков сохранять в своих руках власть доказывает, что они такой поддержкой пользуются. Белые – это монархисты, решительно пытающиеся возродить экспансионистскую империю, которая может нанести британским интересам больший вред, нежели большевизм. Американский президент Вудро Вильсон британскому премьер-министру в общем поддакил. После заключения перемирия у победоносных союзников остался один общий интерес – стабилизация обстановки в России и создание в ней правительства, с которым можно будет достичь соглашения относительно границ послевоенной Финляндии, Прибалтийских республик, Польши, Закавказских государств и Прикаспия. Президент Вильсон высказал эту мысль просто. Европа и весь мир не могут пребывать в мире, если Россия воюет. Лойд Джордж был с ним вполне согласен. Никакого мира не наступит, пока мир не наступит в России. Война вращает войну на половине Европы и почти на половину Азии. Цивилизованный мир не может позволить себе оставить Россию в изоляции и запустении. Государственных деятелей, собравшихся в Париже в начале 1919 года, гораздо больше волновало, будет ли вообще в России единое правительство чем то, кто именно ей будет управлять. В идеале им хотелось бы, чтобы враждующие российские стороны разобрались между собою, чтобы между ними не приходилось выбирать. Однако, поскольку так оказалось невозможно, союзники приняли решение договариваться с Москвой. Помимо указанного общего интереса, у каждой из союзных держав Имелась и глубоко личная заинтересованность в данном регионе. Британия, конкурировавшая на протяжении всего XIX века с Россией на Ближнем Востоке, колебалась между желанием, чтобы большевизм уступил место более привычной системе власти и страхом, что в этом случае Россия снова начнет угрожать Индии и посягать на Восточное Средиземноморье утраченные ею вследствие большевистских экспроприаций и отказа Советской Республики от финансовых обязательств, а также предотвратить сближение последней с Германией. У Соединенных Штатов не существовало четкости в отношении России, поскольку не было территориальных или сколько-нибудь значимых финансовых претензий к ней. Они стремились только к восстановлению стабильности предпочтительно, но не исключительно. Демократическими средствами В случае развития событий в нежелательном направлении Вашингтон был готов предоставить Россию ее судьбе Самые определенные намерения высказывала Япония Она хотела аннексировать российские дальневосточные Политическая ситуация осложнялась тем Что внутри каждой страны существовали конкурирующие группировки одни из которых призывали к уничтожению коммунистического режима, другие к соглашениям с ним. В этом конфликте сталкивались Черчилль и Ллойд Джордж. Министр иностранных дел США Роберт Лэнсинг выступал в нем против президента Вудро Вильсона и его советника, полковника Эдварда Хауза. Неудивительно, что идея интервенции получала большую поддержку, когда белые одерживали победы. В итоге иностранное вмешательство в российской гражданской войне никогда не достигало того единства и целеустремленности, которых ожидал от него Ленин, и которые приписывались этому вмешательству советскими историками. Поначалу Британия и США пытались решить русскую проблему, уговаривая враждующие стороны сей заговоров. Ленин никогда не сомневался в том, что, как только боевые действия на Западе прекратятся, Победители и побежденные объединят силы для крестового похода против большевистского режима. В начале 1919 года командование Красной Армии ожидало массированной интервенции военных сил союзников в поддержку белых. Чтобы предотвратить такую угрозу, Ленин решился прибегнуть к упредительным мирным пересекам. Поскольку он сильно переоценивал готовность западных союзников посылать военные силы в Россию, то был готов на большие уступки, подобные тем, какие были сделаны в Брест-Литовске в угоду Германии. У нас имеются все основания верить, что Ленин искренне собирался следовать большей части предложений, заявленных им зимой 1918-1919 годов. В новичке Рождества 1918 года Максим Литвинов, старый большевик и заместитель комиссара иностранных дел, направил из Стокгольма президенту Вильсену ноту, составленную таким образом, чтобы воздействовать на сентиментальную натуру президента. В этом документе он предлагал от лица своего правительства разрешить посредством переговоров все претензии, имевшиеся у Запада по отношению к России, а и долги последней, и вопрос о коммунистической пропаганде за рубежом. Вашингтон направил в Стокгольм эмиссара для встречи с Литвином. Эмиссар известил, что предложение, по всей видимости, добросовестное, после чего лойд Джордж в согласии президента Вильсона предложил, чтобы стороны задействованной в российской гражданской войне, встретились в Париже. Когда выяснилось, что Франция не готова предоставить гостеприимство подобной конференции, ее проведение назначили на Принцевых островах неподалеку от Константинополя. Москва не замедлила принять приглашение, подтвердив готовность признать иностранные долги России, принять территориальные поправки, заключить концессии по разработке недр и приостановить враждебную пропаганду. Авторы официальной истории советской дипломатии объясняют, что эти уступки являлись дипломатическим маневром, предпринятым не для того, чтобы удовлетворить претензии западных держав, но с тем, чтобы сорвать с них маску и продемонстрировать их истинные цели. Однако торгашеский тон ответа советского правительства произвел впечатление обратное тому, на которое оно рассчитывало. Оскорбленные главы западных держав заявили с негодованием, что отвергают какие бы то ни было предположения о том, будто их военное присутствие в России обусловлено подобными целями, и что наивысшее желание союзников восстановления мира в России и учреждения в ней правительства, избранного волей широких масс российского народа. Конференция на Принцевых островах не состоялась, поскольку белые генералы, придя в ужас от самой мысли о переговорах с своими смертельными врагами, на наотрез от нее отказались. Предложение казалось настолько вопиющим, что когда советники Колчака впервые услышали о нем по радио, они решили, что в передачу вкралась ошибка, и что союзники на самом деле имели в виду проведение конференции всех антибольшевистских сил. Существует, тем не менее, точка зрения, согласно которой несправедливо обвинять только белых генералов в срыве, намечавшейся встречи. Согласно этой версии, белые настолько зависели от помощи союзников, что окажи последний на них существенное давление, им ничего не оставалось бы, как согласиться и уступить. Тем более, если единственной альтернативой стал бы сепаратный мир союзных держав с Лениным. Если такое давление все-таки не было оказано, причину следует искать в установках французского правительства, выступавшего против идеи встречи на Принцевых островах и давшего представителям белых в Париже конфиденциальный совет ее игнорировать. Черчилль так что принявший полномочия военного министра, высказался в том же духе и обещал военную поддержку вне зависимости от того, явятся белые на переговоры или нет. Упорно стремившийся развить мирную инициативу Вильсон при молчаливой поддержке Ллойд Джорджа, который говорит, что «мы отнеслись к этому так же, как Виги Фокса к французской революции», предпринял ряд секретных шагов, чтобы выяснить, возможно и достичь договоренности с Москвой без участия белых. Виги – политическая партия Великобритании. Фокс Чарльз Джеймс, 1749-1806 годы, лидер левого радикального крыла Вигов. Сочувствовал французской революции 1789-1794 годов, был противником войны с Францией.